Глава 10. Новгород. Тебе здесь не рады, Ульф-Ярл. Разросся Новгород. Весь берег в мостках-причалах. И мелких, под пару рыбачьих плоскодонок, и побольше солидных пристанях на крепких сваях, под большие корабли. Последних тоже хватало, всяких. Пузатых насадов, морских, черных от смолы лодей Даже парочка кноров имелась, то ли свийской, то ли датской сборки. Я в этом разбирался пока что не идеально. Вот оспок парус он бы точно сказал. Еще и мастера корабелы назвал бы. Для него корабли, что для меня, мечи. Глянул, и вся биография понятна. Народу тоже мельтешило немало, но не сейчас. Нынче только чайки да псы с котами. Последние граждане поспешно втягивались в городские ворота. Понимаю и одобряю. Вон какая орда к городу подплывает. Так что тревожный барабан, бочку, обтянутую бычьей кожей, еще издали слышно. Но это так, предупреждение и общий сбор. Была бы опасность реальная, а не предположительная, уже не кожа звала бы, а звонкое медная била. Мы двигались не спеша. Мимо прилипших к берегу бань, Мимо шестов с рыбацкими сетями, мимо покосившихся мостков и низеньких сраюшек. Весь берег посверкивал в вечернем солнце снежком рыбьей чешуи. И запашок тухлой рыбы дотягивался до носов даже через двадцать сажений воды. Пользуясь тем, что клык Фрекки шел первым, я направил его к самому главному, пустующему княжескому причалу, тому, что напротив ворот. встали аккуратно мягко прижавшись бортом к сброшенным мешкам-кранцам. Вырежата Борич и Влиск спрыгнули с борта, поймали канаты, подтянули, закрепили. С другой стороны, чуть позже, но также аккуратно, приник к причалу двадцати четырехрумовый флагман Скульда. «Наместник Новгорода! Ого! Сюрприз! Наместником оказался мой давний знакомец Турбой. Жив скотиняка!» Надо полагать, у Рюрика острая проблема с кадрами, если он поставил на этот важный пост бывшего воеводу своего давнего оппонента Вадимира. Что надо, не потрудившись поздороваться, буркнул мой давний не товарищ Впрочем, понять его можно. Я его брата убил как-никак. Любви такое не прибавляет. — Вижу, вежливости тебя так и не научили, — заметил я. — Может, мне это исправить? — Я наместник князя Рюрика ну а «Надо же! А не похож!» «А на кого я, по-твоему, похож?» «Ну, ты сам спросил». «На здоровенный кусок говорящего дерьма». «Не понравилось, аж побагровел». И компания за его спиной тоже восторга не выразила. Но отвечать мне никто не рискнул, включая Турбоя. «Уходи, Нурман!» — буркнул Турбой. «Не хочу крови». «А куда мне, по-твоему, идти?» «А куда хочешь?» — Лишь бы отсюда подальше. Тем временем на причал выбрался сутулый. Встал рядом, поинтересовался. — Что говорит этот? — Говорит, нам здесь не рады. Ярл сигурдо ухмыльнулся. — Так давай его убьем. — Думаешь, это его развеселит? — Да тьфу на него! Главное, меня порадует! — Я тебя не знаю, человек севера. На неплохом скандинавском вмешался Турбой. — Но ты можешь остаться новгород всегда рад таким гостям как ты сутулый покосился на меня я молчал меня зовут скульпт ярл представился викинг и я здесь по поручению сигурда рогнарсона о сыне рогнара мы слышали с достоинством отозвался Турбой. на меня он не глядел ты пришел торговать ага сутулый ухмыльнулся еще шире конечно он пришел торговать железом но турбой от текста не уловил, только порадовался, что я вроде как сам по себе, а не с этими головорезами. Тогда добро пожаловать в Хольмгард. — Если ты пришел торговать, Ярл, то должен заплатить пошлину, — вымешался дородный новгородец, стоявший справа от турбоя. — Я заплачу, — пообещал скульпт. — Позже. Махнул рукой своим и двинулся вверх к воротам, которые никто даже и не думал запирать. Викингов пропускали, а меня нет. Интересный вариант. Значит, мне, Ульфу Ярлу, другу Рюрика, Трувара, Гастамысла и Ольборда здесь не рады, уточнил я у толстого новгородца. Ты оглох, Нурман? Если эта куча дерьма еще раз вякнет, я отрежу ей язык, сказал я все тому же новгородцу. А что мне скажешь ты? Новгород не хочет с тобой ссоры, Ульф Ярл, пробормотал толстяк. Но, наверное, тебе и впрямь лучше уйти. Князя Рюрика здесь нет, он ушел на юг. Ищи его там, а переночевать можешь в его городке. Сотник Синко мой зять. Скажи ему, что Должан велел принять вас с почетом. Турбой открыл было рот, но поглядел на мою руку на мече и промолчал. — Что ж, Должан, я тебя услышал и сделаю, как ты сказал. Надеюсь, никто не умрет из-за спеси этого недоумка. Я кивнул на Турбоя. — Надеюсь, но не уверен. Так что пусть Новгород побережется. — Ты сам не выдержал Турбой. Слеза выпрыгнула из ножен и уткнулась ему в пах. Сопровождающие дружинники схватились за оружие. За моей спиной скрипнули луки. Не стрелять! Я поднял левую руку. — Так хочется охолостить кабанчика, — задушевно сообщил я. Но повременю пока. — Приберегу удовольствие. — Учти, — перевел взгляд на Должана, — я вас предупредил. Убрал меч, повернулся и по подставленному веслу взбежал на палубу. — Почему ты ему спустил? — проворчал Медвежонок. — Потому что я не люблю этот город и думаю, что такой наместник будет ему в самый раз. — Ты знаешь, что делаешь, — согласился брат. — Но то, что он пропустил Скульда, но не тебя, — это оскорбительно. — Это как раз хорошо, — возразил я. — Будь мы вместе, нам пришлось бы отвечать за то, что сделает Скульт. А теперь за это отвечает Турбой. — А что он может сделать? — Свартхевде поскреб бороду. — Откуда я знаю? Но сделает точно. Его берсерки еще в Ладоге по сторонам зыркали, искали кого бы пришить. Но там были мы с тобой, и мы держали их в узде. А здесь... Ладно, это уже не наше дело. Весла на воду. Солнце садится, а мы еще не ужинали. Меня разбудили крики. Что за... На нас напали? Не похоже. Просто переполох какой-то. Я поймал за руку зарю, кинувшуюся к луку. Не суетись. Оденься. Покоснела, потянулась к рубахе. Хотя чего тут смущаться? Хорошие у нее рефлексы. Воинские. Пара минут У нас наверняка есть, а больше и не требуется. В городе суета, но суетились в основном местные. Мои, кто уже собрался, стояли молча, наблюдали. Значит, с кораблями нашими все в порядке, и на городище никто не напал. Ладно, сейчас выясним. Веги, что стряслось, знаешь? Вихарек, как я и ожидал, оказался в курсе. Гонец из города прискакал, с культу чудил. Напал на Новгород. Напал, ага. Впустили козла в огород. Я ухмыльнулся. Что ж, Рюриков наместник и впрямь сделал правильный выбор, предпочтя Сигурдова Ярла мне. Теперь пусть расхлебывает. Мои бойцы, те, что ночевали на берегу, постепенно скапливались вокруг, ждали моего решения. «Ульф Ярл!» «А, сотник Синко, полностью экипированный». — Мне нужны твои корабли, Ульф-Ярл. — Угу. И еще мешок золота. Но будем вежливыми, ведь в отличие от наместника, Синко указал мне на дверь и даже ужином покормил. — Сколько у тебя людей? — поинтересовался я. — Сотня. — Ойли. — Ну, поменьше немного. Синко смутился было, но тут же воспрял. — Сколько ни есть, а лишними не будут. — Уверен. — Видел я его людей опытной гриди от силы десяток. Остальные так, молодая поросль. Даже на дренга не тянут. Пяти скульдовых головорезов хватит на всех с лихвой. Что Аганец сказал? Что Нурманы пришлые грабят и людей бьют. Только пришлые? В Новгороде наверняка хватает скандинавского племени и без Сутулова. Насколько мне известно, там аж три двора имеется Один чисто свейский, остальные смешанные. Присоединились ли к убийцам Сутулова местные скандинавы, Синко не знал. Он вообще ничего не знал. Прискакал парнишка в городище, спасите, помогите, княжья же, а князь помогать должен. Князь бы и помог, вот только ни князя, ни дружины в городище не было. Синкова сотня — это несерьезно. Тем более в Новгороде аж целый наместник княжей сидит, чтоб его понос пробрал сенко аж приплясывал от нетерпения, но я не торопился. Зачем влезать в чужой замес, да еще там, где мне не рады? У Турбоя свои люди есть, поинтересовался я. Оказалось, есть с полсотни, причем не столько княжьих, сколько его собственных, тех, кто под ним еще при Вадимире ходил и выжить ухитрился. Имелись бойцы и у городской старшины, и у купцов посолиднее и у постоянно проживающих неграждан. Опять-таки ополчение новгородское, которое тоже кое-чего стоило. Также имелся выборный Тысяцкий, который хоть и был по статусу вождем мирным, военным считался князь, но муж был вполне боевой. Любор Удалыч. Этот еще в старом городе в воеводах ходил и, что характерно, не под Вадимиром, а рулил городским ополчением. Получается, имелся в Новгороде Собственный воинский контингент и приличный. Но если скульт напал внезапно, то у местных никаких шансов. Восемь сотен отборных викингов плюс берсерки. Нет, в такой игре ни до сотни Синко погоды не сделает. Вот мои бойцы, да, мы можем, но не будем. По крайней мере, пока я не пойму, что происходит. «Что скалитесь?» — поинтересовался я у своих спутников. Медвежонка, Скиди, Стюрмира и Витмида, слушавших наш разговор. «Добычей пахнет», — пояснил мой братец. вон даже как! А чему я удивляюсь? Новгородцы им никто, даже меньше, чем никто, поскольку дали нам отворот-поворот. Так почему бы не поучаствовать в празднике на стороне победителей?» Синко напрягся, сжал крепко зубы, чтобы не выпустить лишнее слово. Он понимал по-нурмански. Он все понимал и ничего не мог сделать. Как он жалел сейчас, что вчера опустил Нурмана в городище? — Не скрипи зубками, — посоветовал я ему, — они тебе пригодятся. И не обижай меня дурными мыслями. Мы не станем грабить гард Рюрика. Видишь это? Я похлопал по рукояти слезы. Это подарил мне твой князь на моей свадьбе с дочерью князя трувора Так что, как бы мне ни хотелось наказать Турбоя за его тупость и дерзость, я не стану этого делать, если он меня не вынудит. И, скорее всего, наказывать уже некого. Скульт-Ярл — человек Сигурда змей самого кровожадного конунга на земле Данов. Не суйся туда и сохранишь людей, доверенных тебе князем. Новгород не под твоей ответственностью. Твое это... Я жестом обозначил внутренность городка. — Я твой гость, Синко, и как ярл, и как гость даю тебе совет. Не ходи никуда, не надо. А вот я пойду не сражаться, просто поглядеть что да как. Мне скульт ничего не сделает. — Ворон ворону, — пробормотал Синко. — Вот тут ты ошибаешься, малыш. Я не сильно ткнул кулаком в грудь сотника. Еще как выклюет. — И глаз, и печень, и еще много интересного. Может, но не рискнет. Потому что тогда уже мой конунг, Ивр Рагнарсон, сделает с глупой кровожадной птичкой такое, что я даже представить не могу. Да и не хочу. Тем более у меня сейчас есть дело поважнее. Какое дело? Снова напрягся Синко. — Как какое? Завтрак, конечно. — Это еще что за плавучие корыта — спросил стоявший на носу северного змея Скиди, глядя на три здоровенные лодки, изо всех сил пытающиеся отгрести к берегу. — Это называется расшива, — пояснил Вильд. Расшива он произнес на своем языке. Скиди попытался повторить, но безуспешно. — Расшива, — с явным удовольствием произнес Вильд. — Это очень хорошая лодка. Делается быстро и влезает в нее много и все это отправляется на дно с первой же волной. — И откуда, по-твоему, возьмется волна на реке? — удивился Вильд. — Разве что от нашего Дракара. Но она, как видишь, «расшиву», — слово он произнес по слогам, — не перевернула. Так и было. Лодки всего лишь закачало, когда шедший первым клык фрекке лихим маневром отрезал их от берега. — Ватажники, — тоже по-словенски сказал Вильд. И пояснил Гаскиде. Ватага — это когда охотники собираются вместе для промысла. Эти вон неплохо сходили. Видишь, как низко сидят. — И что там у них? — оживился Скиди. — Меха, мед, воск, моржовая кость. Много всякого. В Хольмгард везут, на торг. — Вот скульт порадуется, — буркнул Скиди. — Подчистую все заберет. А вот наш ярл не станет. Знаю его. Он только сильных грабит. — И правильно, — одобрил Вильд так и интереснее и богам Люба. Но, сдается мне, и ты ошибся, друг. Не дойдут расшивы до Хольмгарда. Дракар уперся веслами в воду и встал в пяти метрах от ближайшей речной посудины. Да, неплохо потрудились мужики. Эти тюки наверняка с ценными шкурками. Моржовые клыки даже и паковать не требуются. Вода им не страшна. Кватажники глядели на нас мрачно молча сторожка нет испуганно мы нурманы ясно что ограбим счастье будет если не убьем и в рабство не обратим милая поговори с ними предложил я объясни что мы свеживать их не собираемся а вот в городе их скорее всего обдерут и в колодке определят пустька потренируется в переговорах заря спрыгнула да рум потеснив сидевшего на скамье ульфрика «Кто такие?» Хороший в нее голос, звонкий и властный. «А ты, девка, сама кто?» Дерзко ответили с первой расшивы. «Я, зарян жена Ярла Ульфа и дочь трувора князя Изборского. Слыхали обо мне?» «Ну, слыхали. И чего тебе надобно?» «А все, что у вас есть?» — засмеялась Заря. «Не бывать тому!» «Ага, вижу, крикуна!» Матерый мужичина с пегой бородой и рожей в черных точках. «Кузнец, что ли? Лучше мы все на дно отправим, чем вам, Нурманам, отдадим». «Так ты не только безымянный, но еще и глухой!» Засмеялась Заря. «И тупой вдобавок. Вы же в новый город идете, а там как раз Нурманы и обосновались. Скульт-Ярл взял город». «Ой, беда! Да врет она! А если не врет? Теперь как же? Там же родня моя! У всех родня! Да брешет девка! А если... А ну, тихо!» — рыкнул старший. «Откуда знаешь, что Новгород взят? Мы в Рюриковом городке ночевали. К Сенку угонец прибежал», — пояснила Заря. «И что же, вот так и сказал, взяли город!» Сколько скепсиса в голосе! «Ладно, пора мне включиться». Скульт пришел на четырнадцати кораблях. Я встал рядом с Зарей. Четырнадцать больших дракаров. И в каждом под сотню Нурманов. И что с того? В Новгороде стены крепкие. Крепкие? Только у вас в городе теперь Вадимиров воевода главенствует. Он их и впустил. По сговору, не иначе. В расшивах опять загалдели. Я вам не враг, в ватажники. Захотел бы ограбить, уже ограбил бы. Я вас предупредить хотел. И предупредил. Дальше сами решайте. Загалдели еще громче. — Ульф! — пихнул меня в бокс в Артхерде. — Неужели ты их отпустишь? Там же одних мехов на сотни марок. — Уймись! — отмахнулся я. — Это у франков или англов сотни. Здесь подешевле. Не мешай. Я знаю, что делаю. — Ты! — я указал на пегобородого здоровяка. Поднимайся к нам. Поговорим. — Не ходи к ним, Станята! — пискнул женский голос. — погубит тебя Нурманы! — Убить меня они и сейчас могут, — рассудительно ответил тот. — И уже нам. Кидайте веревку. Ухватив конец, Станята в одиночку, могуч, подтянул расшиву к дакару взобрался на борт лодки, откуда совместными усилиями Хавору-младшего и братьев Крумерсонов его увесистую тушку Втащили на клык фрекки. И впрямь кузнец. Борода короче должного и местами курчавица очень характерно Такое только от жара бывает. Я встал напротив и глядел в упор, пока ватажник не склонил голову. После чего снизошел до приветствия. Я — Белый Волк, Ярлданов и князь кирялов Слыхал обо мне? Тот самый, что Свеев побил? Надо же, в курсе. Тот самый. Приятно, когда слава о тебе расходится. Причем добрая слава. Станята заметно расслабился. Мой брат Свардхевди и сын Виги. Жену мою ты уже знаешь. Скажи мне, Станята, что делать будешь? Обратно пойдешь? Мотнул головой. Новый город точно взят. Так мне сказали. И я думаю, это правда. Я знаю скульды Ярла. Его воины не хуже моих. Станята поглядел на обступивших нас бойцов, поразмыслил и решил. «В ладогу, может, четырнадцать кораблей, — напомнил я, — переймут. Иди-ка лучше обратно». «А товар как же?» Я пожал плечами. «Осенью опять придешь. Может, уже и уйдут Нурманы. Хотя могут и остаться». Помрачнел. «Понимаю, та еще перспективка». «Ладно, — сказал я». Помогу тебе. Вижу, что нужда у тебя. Железо нужно в слитках, в изделиях, посуда хорошая есть, ткань. Глянь туда. Я показал на вставшие в отдалении Кноры мои и Кальгримова. Там много добра всякого. Поменяемся? Ну, станя замялся. С чего бы интересно? Это ж отличное предложение. Оказалось, есть причина. — У нас с купцом дорожим ряд, — признался ватажник. — Пока долг не отдадим, товар только ему. — И цену, небось, занижает дорож? — Не без того. — А велик долг? — Четырнадцать гривен с четвертью. — Больше пятикило серебра. — Изрядно по здешним меркам. — Но не по моим. — Дам, — пообещал я. — За пушнину. — Как у тебя товар? — Годный? — А как же иначе? — Станя-то даже обиделся слегка. — Лучший товар. Куница, горностай, соболь, леса черная и голубая. Выделка лучшая. Хоть каждую обнюхай, нигде гнили не учуешь. — Верю, верю, — успокоил я ватажника. — Надо же, и песец имеется. Откуда, интересно? — Скидку мне сделаешь от новгородского рынка? Скажем, треть? — Всяко больше, чем этот дорыш вам дал бы. — Ну, ладно, четверть, — великодушно уступил я. Хорошо быть добрым, когда цены здесь и там различаются на порядок. Но сам я этим заниматься не буду. На то у меня нынче жена имеется. Торговаться она умеет, цены здешние знает, справится. Заренка, забирай у них все, — сказал я по-скандинавски, — и выдай для начала им серебром, чтобы долг купцу сразу отдать могли. Если выжил дорож этот, ему пригодится. И кальгрима тоже не забудь, он нам почти родич. Уж не забуду, — пообещала Заря. Вот и ладно. О, спак, дай знак всем, чтобы к берегу шли. И место выбери поудобней Такой торг — это надолго. Можем и до вечера провозиться. Вернее, они провозятся. Я-то на приколе стоять не собираюсь. У меня другой план. Навестить моего как бы союзника и самому поглядеть, много ли он успел накуролесить в официальной столице Рюрика. — Я узнал, — радостно сообщил мне скульт. — Этот князь-силюрик вовсе не князь, это хрёрик-конунг. Выглядел Ярл очень мужественно, по местным понятиям. Кольчуга, наброшенная прямо на рубаху, аж две золотые цепи на грязной шее, борода веником, грива нечесанных волос, частично заплетена в косы, зафиксированные золотыми спиральками. Настоящий вождь, одним словом. «И какая же гадина тебе сообщила о Рюрике?» Подумал я, постаравшись, чтобы мои мысли нельзя было прочитать по лицу. Мы с Ярлом уединились в дальнем углу трапезной новгородского детинца, захваченного данными. Детинцам захватчики не ограничились, выпотрошив с десяток дворов побогаче. Пострадавших было много, добычи еще больше, а вот убитых всего лишь человек сто. Всего лишь потому что обычно викинги в захваченных городах свою кровожадную натуру не сдерживали. А уж если берсерки... Берсерков с культ, стоит отдать ему должное, спускать с поводка не стал. Незачем оказалось. Невеликий гарнизон детинца сдался полным составом во главе с воеводой-наместником. Собственно, новгородскую гвардию лишили руководства, разом захватив их главу, Тысяцкого Любора и всех четырех сотников что оказалось не так уж сложно, поскольку сотники были сыновьями и племянниками оного Тысяцкого. А когда примерно через час после Нурманского бунта старшины двух концов попытались собрать вечи, то узрели вечевую площадь, заблокированную нурманскими железными шеренгами, и услышали не призыв к битве, а увещевание княжьего наместника прямо противоположного направления. В этом я Турбоя понимал. Окажись, моя семья в заложниках, я бы, скорее всего, поступил так же. Вот только я бы уж точно не стал сливать своего князя потенциальным врагам. А он слил, потому что этот турбой сволочь опознал по описанию в лучшем дракаре Рюрика пресловутого слепнира пенноголового. А потом и самого Рюрика расколол, сообщив, что раньше его звали совсем не Рюрик. Вот о чем думал хитроумный князь, когда ставил на такой пост вадимимиррова прихвостня одно хорошо на меня тень укрывателя не пала скульт видел что мы с турбоем далеко не друзья а поскольку для него турбой был человеком хрюлика то я по определению оказывался в другом лагере о том что когда то я был хирдманом сокола скульт не знал зато знал турбой скульт использовал его но не убил посадил под замок щел что тот может еще пригодиться Это было плохо, потому что длинный язык бывшего Вадимирова воеводы выболтал далеко не все. И если сутул решит держать Турбоя при себе, то последний непременно разболтает о моем общении с Рюриком. А его при себе для Скульда — логичное действие. Ведь какой у него план? Найти и ущучить выжившего Хрёрика. За такой подвиг его Сигурд непременно подымет и обласкает со всех сторон а если еще и Слепниры удастся вернуть, для реализации этого плана иметь под рукой послушного Турбоя совсем не лишнее. Но если с Турбоем Скульт мог не церемониться, то со мной следовало договориться, чем Сутулый и занимался. — Ты говорил, он обещал тебе три лучших Дракара, — напомнил мне Скульт. — Давай так. Два мне, один тебе. По рукам. В Гордарике говорят, пока медведь жив. — Не стоит делить его шкуру, — сказал я. — Тебе повезло с Хольмгардом. Будь здесь хрёлик со своим хирдом. — Пойдём-ка наверх, — перебил меня с — Кое-что тебе покажу. Вид со сторожевой башни открывался отменный. На город, на оба берега Волхова, на... В общем, отличный вид. В том числе и на пару спешно разворачивающихся корабликов. — Видишь? — спросил меня сутулый. Я кивнул. «Надо отсюда убираться», — сказал он. «Ты знаешь, где этот Смоленск?» «Знаю, не близко. Это хорошо. Покажешь». «А если Хрёрика там не окажется?» «Будем искать». «Уверен, что справишься, если найдешь». «Найдем», — с нажимом произнес скульпт, разворачиваясь ко мне. «И не если, а когда». «Он мне угрожает, что ли?» «Здоровенный гад. Одной рукой может меня поднять и швырнуть через ограждение» и полечу я бескрылой птичкой с двадцатиметровой высоты. Не полечу. Как только он протянет грабку, я ее отрублю. Первым взмахом выхваченной слезы. В лучших традициях айдзюцу. Но скульт руки ко мне тянуть не стал. Только навис медведем и уточнил. Ты же со мной, Ульф Хвити. И спасти его несло чесноком, тухлятиной и прокисшим пивом. Зубы он не чистил с тех пор, как они выросли. «То есть никогда». «А может, это ты со мной, Ярл?» — осведомился я. Мотнул головой так резко, что хвост пыльной косы чиркнул меня по щеке. «Нет, я узнал о Рюрике и пеногривом, так что теперь главный тоже я. Молчу. Нас тысяча. Скульт одарил меня еще одним облаком вони. Мы здесь как медведи в коровнике». Хольмгард — самый сильный город здесь, а я взял его, не потеряв ни одного человека. Хочешь, я отдам его тебе? Щедрое предложение, примерно как ограбить банк и подарить его здание случайному посетителю. У меня уже есть земля. Да, и большая. Где? Поменьше, чем Селунд, отсюда на восток. Отбил ее у свейского конунга. Задумался, потом кивнул. дел твое. Я предложил, ты подумай. Хорошее место, воды много, земли тоже. Воды и впрямь было много. Помимо Волхова еще несколько речек и лежащие южнее Ильмень озера. Значит, в досталь и рыбы, и птицы. Но самое главное — транспортная артерия. Путь на юг, вплоть до Византийской империи. Хорошее место, прав Сутулы слишком хорошие для такого как я или он а вот змеейглаый вполне мог бы подмять его под себя и это точно лишнее следовательно следовательно очень желательно чтобы скульт не вернулся ни на историческую родину ни в британию вот только как это сделать вопрос впрочем вопрос этот из будущего есть более насущные турбой если эта скотина откроет рот и поведает о моем общении с рюриком сутулой вполне может счесть это предательством. Проблема. Идеально было бы вызвать Турбой на поединок и грохнуть, но сомневаюсь, чтобы он согласился. И какие варианты? Этот вопрос я и задал, когда Скульт отстал от меня, и я вернулся к своим. «Убить!» — ожидаемо отреагировал Медвежонок. Но тут же задумался. Датское право не предполагало, что один боец может без повода прикончить другого, даже берсерк, тем более берсерк. Здешние законы в этом отношении были еще строже. Да, поединок возможен, но при относительном равенстве статусов требуется либо очень серьезный повод, либо обоюдное согласие. И санкция вышестоящего руководства. Последнее в нашем случае можно исключить, поскольку скульт мнение начальник А главный новгородский законник, Тысяцкий Любор, сейчас, мягко говоря, ограничен в правах. Но все остальное в силе. И Сутулый точно не поймет, если я или Медвежонок решим вызвать Турбоин аресталище. Вернее, поймет, и поймет правильно. Он, к сожалению, далеко не дурак. Сразу сообразит, что у меня есть серьезная причина. И непременно ее выяснит. В общем, думали мы думали и ничего не надумали, кроме креативного предложения вихарька — прострелить Турбою голову. Мой приемный сын брался сделать это с приличной дистанции и сквозь узкое окошко горницы, в которой Турбой сидел под домашним арестом. Но и от этого пришлось отказаться. Среди скандинавов и новгородцев, конечно, было немало приличных стрелков, способных шагов со ста попасть в поларостовую мишень, а то и в голову но подобный выстрел прямо указал бы на моих снайперов уж лучше попросту бывшего воеводу зарубить без всякого повода и то меньше разборок будет однако пока я ломал голову над проблемой Виги вихарек решил что отыскал решение и зараец мне ничего не сказал я узнал от зари моя супруга узнала от брата который предварительно взял с нее клятву помалкивать она в свою очередь взяла клятву с меня Ничего не предпринимать, причем заранее. Так что мне осталось только наблюдать и уповать на удачу. «Не тревожься, муж мой!» — проворковала юная красавица с нежными грудками и железными пальцами профессиональной лучницы, умеющими, впрочем, тоже быть нежными и чуткими. Главное, чтобы он во двор вышел, и все будет хорошо. В Виге он умный. Сразу видно, что твой сын. Турбой вышел из своей кельи на втором этаже на следующее утро и сразу занялся хозяйственными делами, то есть приготовлениями к будущему походу. Надо полагать, потому скульт его и выпустил. Но без пригляда не оставил, его людей в детинце было полно. В частности, Берсерыча Кодла ошивалась тут постоянно. Склонен думать, скульт попросту не хотел выпускать их из зоны видимости. Воины Одина, впрочем, не возражали. Пили, ели, валяли теремных девок, колошматили друг друга учебным оружием. В общем, чувствовали себя почти как в Алхалле. Почти, потому что порешить никого не удал. Моя молодежная команда появилась на подворье детинца вроде бы случайно. Вихарек, вильт, хавур младший, тулб, торве закрой рот, искуси и еще с полдюжины молодых данов и варягов, которых мой сын не без оснований считал своей малой дружиной. О, сходу воскликнул Вихарек, указывая пальцем на Турбоя. Скульп-Яр выпустил свою шавку. Эй, шавка, ты уже обоссала все углы? А ну марш в будку, пока не схлопотала пинка! Сказано было по-словенски, так что большинство присутствующих здесь викингов монолога не поняли. Но заинтересовались. Уж больно глумливым и провокационным был тон Виги, чей посыл тут же поддержала группу поддержки. «Пошла прочь, сучка! От тебя воняет трусостью! Иди пожри дерьма, сыкло Турбой сначала не понял, что все это ему. А когда понял, удивился. Вернее, охренел. И даже не нашелся, что ответить. А молодежь веселилась. Турбоя поносили теперь уже на двух языках. И не только они. В соревнованиях, кто лучше оскорбит жертву, Включилась и часть бойцов Скульда. Викинги высоко ценили искусство словесного опомоивания противника. Умение ярко и выпукло охарактеризовать недостатки соперника входило в список обязательных для благородного воина Севера. Ошеломленный внезапной атакой турбой обтекал молча. Ответить даже не пробовал, да и попробуй в одиночку противостоять трем десяткам насмешников. Тут не до словесных баталий, тут только убивать. Побогромевший, с налившимися кровью глазами и раздувающимися ноздрями, бывший воевода сейчас идеально соответствовал собственному имени. И он был готов убивать, но, как его четвероногий тезка в аналогичной ситуации, никак не мог выбрать, кого первым вздеть на рога. — А ну, замолчали все! Скульт. Хороший у него голос, зычный. Такой приятной погоде за километр слышно. Замолчали. Руку с меча убрал это уже турбою. Что ты сделал? Бывший воевода Вадимира медленно ворочил головой, переводя взгляд с одного ухмыляющегося лица на другое. Что я сделал? переспросил он. Да, рявкнул Ярл. Откуда я знаю? раздраженно буркнул Турбой. Вот эти щенки. Мы тебе не щенки, Шавка, выкрикнул Виги. «Спрячь свой гнилой язык, пока я не выдернул его из твоей свинячьей головы!» Сказано было на языке севера, так что Скульт понял. И тоже удивился. Он знал, что Виги — мой сын. То есть для природного скандинава Виги был, пожалуй, даже чуточку повыше уровнем, чем Турбой. Но почему вдруг молодой благородный Дан окрысился на славенского хевдинга, Скульт не понимал. «Я сейчас сам вырежу твой язык, молодоумок!» По-словенски заревел турбой, вновь хватаясь за меч. «Стоять!» — рыкнул скульт. «Ульфсон, что он тебе сделал?» «Ты видел?» — спокойным голосом ответил Виги. «Он не пустил нас в город. Мой отец слишком добр, так все говорят. Он ушел, а надо было взять палку и проучить брехливую шавку. Брехливую и трусливую. Да ты и сам видишь, Яру, каков он!» Вихарек подошел ближе. Теперь между ним и Скульдом и, соответственно, Турбоем оставалось всего три шага. Ты погляди на брехливую сучку, Ярл. Погляди, как он потеет и пыжится, а сам, похоже, уже в штаны напрудил. Указательный палец Вихарька нацелился на ту область, которую модельеры будущего назовут словом, которым во время текущая именуют вставной лоскут ткани прошлой, ширинкой то есть. что характерно Палец, которым указывала Виги, был указательным пальцем левой руки. Скульт, да, собственно, все, столпившиеся вокруг, включая меня, посмотрели в указанном направлении. Интересно же. Неужто и впрямь напрудил? А вот турбоя подобное обвинение, да еще и от какого-то нурманского юнца, метафорически выражаясь, выдернуло чеку. И он взорвался, выхватил мяч и обрушил его на непокрытую голову вихарька. Три шага — идеальная дистанция для внезапной атаки. Обоюдный. Вихарек выхватил меч на долю мгновения позже, потому что руку на оружии не держал. Да ему и не нужно было опережать. Под шаг с понижением центра тяжести и одновременным блоком-контролем запястья атакующей руки и тотчас выхваченным мечом снизу, режущий по внутренней поверхности плеча турбоя. И на том же движении, хлестом, вскрыв горло, Уход за спину противника, чтобы добить его. Не понадобилось. Турбой рухнул. Вихарек картинно стряхнул кровь с клинка, на него самого не попало ни капли, и поглядел на меня, ожидая одобрения. Я кивнул. Безупречно исполнено. Народ загомонил. Всем понравилось, даже немногочисленным новгородцам. Родни у Турбоя здесь не было. По крайней мере, здесь, во дворе да и помнили все местные, кто Нурмана в город впустил. Скульт нахмурился, но тут же передумал гневаться. Хороший лидер чувствует настроение людей. Да и предъявить моему сыну нечего. На него напали. Внезапно, подло, ему пришлось защищаться, что он и проделал с блеском. «Хорош у тебя, сынок, Хвити», — пробасил Бернир бесстрашный. «Славным хевдингом растет». «Уже вырос» отозвался Свардхевди, который тоже изрядно поучаствовал в воспитании вихарька. «Две доли в добыче. Все наши дренги под ним. И меч хорош. скульт поддел носком сапога, срезанный хлестом меча клок турбоевой бороды. И велел одному из новгородских дружинников. Заберите его и похороните достойно. Как бы он не жил, а умер, как подобает, в бою» ополчение подошло к Новгороду на следующее утро. Сразу много. Видимо, собрались где-то неподалеку заранее. Нельзя сказать, что Скульт испугался. Несколько тысяч местных, из которых половина огнищане и их чать, для слаженного Хирдесу не проблема, а ситуация. Держатель и хозяин огнища, выжженного для сельскохозяйственных нужд, участка леса. Такие самоорганизованные земельные участки — могли быть довольно обширными и, по факту, закреплялись за тем, кто его расчистил. Владения эти росли, а чать, то бишь родственники и работники землевладельца, множились, так что со временем такой огнищанин мог превратиться в настоящего феодала, если выживал, само собой. Случись им сойтись в поле, я уверенно поставил бы на викингов. А уж затворись скульт в городе, мог бы сидеть в осаде, пока зима не придет. Припасов хватало, а пятая колонна в Новгороде хоть и имелась, но была под контролем данов Хотя мелькнула у меня мысль поддержать новгородских и ударить скульду в спину. Но я ее отверг. Да, мне очень не хотелось, чтобы новости о Рюрике и похищенном Дракаре дошли до Сигурда. Варяги мне родня, как-никак. Но вступи я в бой на стороне новгородцев, неизвестно, чем бы это закончилось. а ведь Хирт, Сутулова, пришлось бы вырезать до последнего человека. И даже удайся мне этот геноцид, дальше придется жить с нешуточной опаской. Хуже, чем Рюрику. Тот у Змееглазова всего лишь дракар спер, а я целую армию оприходую. Да и потери будут изрядные. Как бы лихие Хирдман и Сигурда всех нас не положили, их же в разы больше, а качество такое, что большая часть моих им и вооруженосца не годится нет пока скульт мне доверяет я от прямого противостояния воздержусь а сутулый мне доверял вот и сейчас позвал посоветоваться как думаешь пяти сотен моих хватит чтобы разогнать эту отару почему пять сотен так кого то надо в стенах оставить а то эти взбунтуются логично а может тебя оставить предложил скульт как удержишь хольмгардских в повиновении конечно удержу если первым делом ворота закрою и выпущу на свободу Тысяцкого с командой. А потом могу сказать, мол, не справился, извини. Да, будет удар по репутации, но это можно пережить. Вот только ополчение жалко. Тем более я видел там Плесковские знамена и Изборская, кажется. А Изборск — вотчина моего тестя, как-никак. Впрочем, если и сам Труворжнец здесь, я скоро об этом узнаю. Я покачал головой. Драться с ними — плохая мысль. — Думаешь, не справлюсь? — с иронией поинтересовался Сутулый. — Толпа бондов. Да они разбегутся, едва увидят наш строй. Не разбегутся, с ними варяги. Думаю, их никак не меньше половины. Преувеличил, но пусть проверит. — Варяги — это такие, с такими усами. скульт обозначил длину в половину собственной бороды. — Да, поверь, они знают, как управляться с железом. «Ну-ну. Что предлагаешь, Волк?» Я развел руками. Парные браслеты на запястьях звякнули друг о друга. «Я бы договаривался, с культ Мне этот город не нужен, а тебе?» «Мне нужен Хрерик». Ха -ха, «Кто бы сомневался. Ты договоришься, Волк?» «Конечно, я договорюсь». «Думаю, да. Но это будет стоить четверть того, что мы взяли и возьмем в Хольмгарде». Справедливо. Сутулый должен понимать, ради чего я стараюсь. Да и моим бойцам серебро будет не лишнее. А еще ты отпустишь Любора. Лупора, — скульпт нахмурился, — Любора, Хальмгардского старшего, поможет в переговорах. Да забирай, — не стал возражать Сутулый. Но люди его пока будут под присмотром. С чего я должен тебе верить, Нурман? Любар Удалыч, новгородский Тысяцкий, выглядел солидно. В такое брюхо ни один кувшин медовухи войдет, и не пять. Сидение в собственной темнице, конечно, не пошло ему на пользу, но гордости не убавило. — А у тебя есть выбор, старый? — Могу вернуть тебя, откуда забрал. Но чтобы тебе было проще, я не совсем Нурман. Еще и варяг немного. Князь Ольберт мой друг. А вот наместник Турбой... Когда-то был моим врагом. Пусти он меня в город, скульт не рискнул бы безобразничать. Ему, как видишь, приходится со мной считаться. — Чего это я должен видеть? — Но ты же здесь, в своем доме, а не в подвале. Я пододвинул ему кувшин. — Ты пей, не стесняйся. Тем более это твое питье, не мое. Тысяцкий сгробастал кувшин, приложился, аж по бороде потекло. В комнате густо потянуло пряным медом. — Полегче уточнил я, когда двухлитровая емкость опустела. — Ага! — Тысяцкий рыгнул. — Тогда пойдем на стену. Покажу тебе кое-что. — Вот почему меня выпустили! — заявил Любар, увидев собравшиеся по ту сторону Волхова ополчения И поэтому тоже не хочу зрешней крови. — Ну да, с Турбоем не дружен, вот тебе я и понадобился. — С Турбоем больше никто не дружен, — внес я поправку. С мертвецами только колдуны дружбу водить могут. — Ага. Судя по тому, что уточнять подробности смерти Тысяцкий не стал, дружбы у них с Турбоем не было. — Мог бы и без тебя обойтись, — сказал я. — Вижу там знамена Трубора. Думаю, со своим тестем я уж как-нибудь договорюсь. — С тестем? Заря труворовна моя младшая жена. Его сын Вильд в моей дружине. — Ага. Аж скрип слышен, как мысли у него в голове ворочаются. «Думай быстрее!» — потребовал я. «Или мы идем к людству вместе, или я иду один. А ты отправляешься туда, откуда я тебя выпустил». Лодка, которая перевезла нас на тот берег Волхова, порядком подтекала, что очень не нравилось Заре, по собственному желанию присоединившейся к дипломатической миссии. Я не стал возражать поскольку драки не предполагалось. Главную опасность представляло сейчас наше средство передвижения. Подумав, я решил не провоцировать ополченцев хищными изгибами дракара, но теперь жалел. Окажись я в воде, камнем пошел бы на дно. Доспехи, оружие, драгметаллы тянули в совокупности килограммов на десять. И вряд ли продержался бы на поверхности ту минуту, которая понадобилось бы сопровождающему нас на некотором удалении северному змею, чтобы это самое удаление преодолеть. Зарю возможность утонуть беспокоило куда меньше, чем опасение попортить новые желтые сапожки сверхом из синего шелка. Потому ножки ее сейчас покоились на борту лодки, а попка — на моих коленях. Колени не возражали. Недовольство выказывал только Тысяцкий Любер. Не нравилась ему подобная вольность. Я его понимал. Это у скандинавов слабый пол, пользуется немалой свободой и даже собственностью владеть имеет право. В том числе и земельный. У кривичей северян, мирян, чудинов и прочих обитателей севера будущей Руси место женщины чуть повыше лавки. Северяне, не путать с северянами, славянское племя, вернее союз племен, обитавших на землях будущей Руси, в том числе и на территории Черниговского княжества. Однако делиться своими взглядами на жизнь Любор удалоч не пытался. Выглядывавший из кожаного чехла, покрытый черным лаком рок дорогущего степного лука, выглядел весьма авторитетно. И меч на поясе зари стоил втрое больше, чем вся Люборова амуниция. Потому сознание Тысицкого терзал выбор. Кто перед ним? Мужняя жена или воин со статусом повыше, чем у него небедного и вполне боевого Тысяцкого. Жалившись, я решил снять с Тысяцкого бремя выбора. Отец ей подарил, — сказал я, кивнув на лук. С Печенежского хана сняли. Все, успокоился. Раз не только муж, Нурман без правильных понятий, почитает женщину воином, но и весьма и весьма уважаемый папа-князь, то вопросов больше нет. Мы доплыли. Храбрую воительницу Зарю я вынес на берег на руках. Но разве это не знак доверия к тем, кто нас встречал, а встречали нас сурово, стеной щитов? Нет, преувеличиваю, не стеной, заборчиком, который сразу распался, когда нас опознали. Сбежали от Нурманов, поинтересовался вылезший из строя незнакомый мне боец. Вот так, не здравствуйте, никак добрались. «Какой невежливый!» «Сбежали!» — фыркнул Любор. «Вот он, ваш Нурман!» И показал на меня, гад пузатый. «Какой же это Нурман? Это ж наш волчок!» «Рулав! Вот это приятно! Здрав будь, волчище!» Мы обнялись. Потом Рулав обнялся с Зарей, ткнул Любора кулаком в пузо, и строй встречающих распался окончательно. «Я теперь с Трувором!» — сообщил он. Ольберт отпустил и сборе держать когда князь в отъезде пояснил рулов чтобы была понятна причина перемещения карьерный рост жнец тоже здесь сразу поинтересовался я нет он на полдень шел а ты а я вот привел из изборца кого смог пояснил варя и знакомься сотник плесковский ставок Рулов хлопнул невежливого бойца по плечу а это ставок белый волк — Зять нашего князя, сам тоже князь и, главное, наш друг. С нажимом на друг, потому что плесковец глядел на меня, мягко говоря, недружелюбно. — В новом городе что? — буркнул Ставок. Я его проигнорировал. — Рулав, пошли кого-нибудь собрать ваших старших. А у нас с тобой особый разговор. Я задал вопрос. — Упорный. — Мелок тестовок Ставок, князьям вопросы задавать, — спокойно произнес Рулав. — Узнаешь со всеми вместе. Собери ополченцев огнещанских, кто там у них старшие, и приходите. Там все и узнаете. — Спешки ведь нет? — спросил он у меня. — Никакой. Беспорядок из-за Турбоя учинился. Теперь Турбоя нет. А с Нурманским ярлом, которого он позвал, я договорился. Крови не будет. Миром договоримся. — А Турбой что? — опять в лес Ставок. — Иди уж, настырный! — махнул рукой Рулав. — Дай с другом поговорить. Толпа вокруг нас рассосалась, унеся куда-то Зарю и Любора. Но да не пропадут. Дела на самом деле нехорошие, — сказал я Рулаву, понизив голос. — Этот скульт — ярл Сигурда. И он знает и о Хрёрике, и о Дракаре, который вы увели. Турбой разболтал. — А если об этом узнает Змеи Глазый? — Значит, узнать не должен, — отрезал Варяг. — Будет непросто. Кое-что Сигурд уже знает. Его дракар видел здесь какой-то купчик а у Скульда почти тысячи хирдманов. И не пеньки вроде вашего Ставка, а лучшие воины Рагнарсенов. — Ставок тоже с железом неплох. Хотя насчет пеньката то угадал. — Пнем его и кличут! — Рулав ухмыльнулся, но тут же согнал улыбку. — Что делать будем? — Думать. А о том, что я был с Хрёриком, э, тьфу, с Рюриком, Скульду невдомёк. Турбой об этом разболтать не успел. Умер. А меня, кстати, сигур тоже попросил выяснить, кто его дракар спёр. Большую награду предлагал. Три за одного. — Змееглазый? — просил. — Тебя? — изумился Рулав. — Я, помимо прочего, считаюсь человеком Ивара. И он был при разговоре. — О, тогда понятно. Рулав прожил среди викингов не один год и об отношениях Рагнарсенов знал. Сколько людей у Рюрика нынче? Довольно, чтобы из тысячи Нурманов управиться. Это не просто Нурманы. Это Нурманы Рагнарсенов. Ты видел их в деле? Будет тяжко. Многие умрут. А ведь еще надо сделать так, чтобы ни один не ушел. Рюрик что-нибудь придумает. Он хитер, как сам Локи. Тем более и ты с нами. Ты же с нами, волчище. Мы вместе, — успокоил я варяга. Но надо, чтобы никто не разболтал Скульду обо мне и Рюрике. А для этого надо как можно быстрее его спровадить отсюда, потому что тот же Любор с удовольствием стравит меня со Скульдом. Не нравлюсь я ему. — Любору никто не нравится, — усмехнулся Рулав. Но он честный не дурак. Я с ним поговорю. Чего он хочет, этот Ярл Сигурда? Рюрика он хочет и Дракар. Новгород ему без надобности. Но если засядет за стенами, выковырять его оттуда у вас не получится. Хорошие стены, отличные воины, припасы в городе на год осады. А если считать только Нурманов, то и натре. Опять-таки четырнадцать дракаров. О судоходстве по Волхову и Ильменю можно сразу забыть. — А вот это многие не одобрят, — оживился Рулав. — Здесь, считай, каждый второй, а то и каждый первый сводного пути кормятся. Хотя нашего князя новость о том, что путь Киеву закроют, может и порадовать. Трувара? Чем интересно? Нет, Ольберда. Он же второй путь на восход держит. Встанет этот, пойдут товары через Белозеро. Так и есть. А вот моим на Замковом острове без разницы. От будущего Выборгского залива оба пути открыты. А ты сам чего хочешь? А что ты скажешь, того и хочу, брат. Но для начала горло промочить. Пойдем-ка. Рулав ухватил меня за руку и буквально поволок за собой. Я не сопротивлялся, только глянул, как там моя женушка. Заря была в порядке. Ей уже успели откуда-то подогнать лошадку, на которую она как раз садилась. И очень недовольный Любар что-то сердито втолковывал ставку. Но тут я был спокоен. Тысяцкий ничего не знал, и потому разболтать... Ничего тоже не мог. На ту сторону Волхова мы переправлялись уже не на рыбачьем корыте, а на моем дракаре. Дальше по берегу оказался вполне приличный причал, так что на борт мы поднялись с максимальным комфортом. Но если не считать того, что нас так накормили-напоили, что животик у Зари сейчас тянул этак на шестой-седьмой месяц беременности. Делегацию спасителей нового города возглавляли некий уважаемый огнищанин и бывший еще от старого города соцкий Добран-Уховерт, длинный худой мужичина лет сорока с явной примесью мирянской крови, черной лопатообразной головой и увесистой серебряной гривной на шее. Мне он не понравился, я ему тоже надо полагать, но это было неважно, потому что вторым и главным предводителем переговорщиков стал Рулав. Да, за ним народу было в разы поменьше, чем в ополченских сводных полках. Но зато это были не какие-нибудь охотники, а профи. Сводная дружина из изборских, плесковских и еще каких-то вассальных городков княжеств помельче. Солидная такая дружина, копий под тысячу. А ведь это не основная ударная сила. Ударная ушла с струвором. Да уж изрядно окрепли за эти годы варяжские правители. Может, не так уж страшен им теперь рогнарсон Ты, это, не серчай, княже, что я на тебя крысился. Ставок, тоже вошедший в делегацию, подсел поближе ко мне. Выговор у него был интересный. Я его еще с того первого раза, когда мы этот город в Гастомыслово-Лона возвращали, запомнил. Больше такого нигде не слышал. Я аж думал, ты Нурман, а ты вон как... На-ка вот, будет тебя крошево хлебать. Ух ты! Ложка! И непростая, серебряная, да с выпуклым орнаментом. И тоже непростым, волком. Добрый подарок. Отказываться неприлично, да и желания нет. Но всякий подарок требует отдарка. В принципе, не обязательно, но так по обычаю. Браслет с руки снять неравномерно выйдет. Они же у меня золотые. О! Око за око! Примей ты тогда в знак дружбы. Я вытащил из кармашка на сапоге свою личную ложку. Само собой, тоже непростую, из французской добычи. Серебряную, размером поменьше, зато с изрядной золотой чеканкой на ручке. Знатная, с того, кто же, не чинясь, принял подарок. Лестно такое. Буду ясти и о тебе вспоминати. А ты не забудь, есть у тебя друг в Плескове. Мы еще немного поговорили, и я не без удивления узнал, что за эти годы Плесков тоже порядочно разросся. И ни под кого не лег, с тем же Изборском только дружил и числился младшим союзником. Дань, правда, платил, но небольшую, и не просто так, а за то, что Трувор Плесков опекал и помощь подкидывал при необходимости. А вот с новым городом у Плесковских не ладилось. У меня даже появилось подозрение, что они пришли сюда не столько помогать, сколько пограбить. Пока я общался со Ставком, Рулав угодил в радостную компанию старых друзей. Те же Медвежонок со Стюрмиром знали варяга подольше меня, да и из остальных многие были ему не чужими. Это еще варяжская молодежь базировалась сейчас на другом дракаре, а то Рулава бы вообще заобнимали. Огнищанин и его группа поддержки косились на эту радость настороженно. Мы же по виду чистые Нурманы, причем наиболее неприятного сорта, элита. С такими, как мы, правильное поведение — бежать без оглядки. А тут еще ставок-плесковец со мной явно скорешился. Сейчас погогочут, помнут друг друга за богатырские загривки и начнут злодейски пытать беспомощных новгородских граждан. А бежать-то некуда. «Не в Волхов же прыгать!» Угадав по выражениям лиц, что почтенная делегация перепугана почти до расслабления сфинктеров, я подошел к Любору и поинтересовался. «Ты чем их так напугал, Тысяцкий?» «Я? Да ничем не напугал!» Но смутился. «Вот что, новгородец, иди-ка ты к своему успокой. Скажи им, что я лично обещаю после переговоров доставить их обратно. Причем целиком, а не по частям». Я на вашей стороне. Главное, чтобы лишнего не наговорили. Потому что если ляпнут что-нибудь с Кульду, то он им запросто пятки поджарит. И я его остановить не смогу. Сам видел, сколько у него воев. К тебе тоже относится Помалкивай. Говорить будет Рулав. Он таких знает. А ты ведь не только собой рискуешь. У тебя в Новгороде семья. Любер засопел от возмущения... Но взял себя в руки и кивнул. Я знал его слабое место. То же, что и у меня. Выкуп первым делом заявил Скульт. Тысяча марок серебром. Вообще-то мы так не догонаривались. Но пусть попытается. Тем более двадцать пять процентов от этой тысячи ему придется отдать мне. Ярл, тебе нужна тысяча марок? Так возьми ее. Рулав улыбнулся. Вот хоть весь этот дом забирай варяк широким жестом обозначил детинец. — Бери и оставайся. Князь Серюрик не сумел защитить наш город, но ты-то сумеешь. Будешь нас оборонять, войско в бой водить, а мы твоих людей кормить будем, женщин дадим, с утварью поможем. Оставайся, Ярл, у нас земля щедрая. Серебра в наших лесах не водится, зато водится серебро живое. Будешь наши корабли на полдень водить хоть до самого Миклогарда. «Оставайся! Тебе здесь понравится!» Щедрое предложение. Особенно от человека, который к Новгороду никаким боком. Но никто из новгородских его не оспорил. Кто-то не знал языка викингов, кого-то, как Любора, предупредили отдельно «Помалкивай!» Скульт опешил. Он уж точно не ждал, что его на княжение позовут. И мне показалось, он даже призадумался на секунду, не принять ли. Но я его уже немного знал. Сутулый не из тех, кто оберегает мирный лют от грабителей. Он сам грабитель. Может быть, когда-нибудь, лет через пятнадцать, он на такое согласится. Но не сегодня. Сегодня ему надо как-то отреагировать. И как, если на вопрос «Хотите, чтобы я ушел?» Тебе отвечают «Оставайся, дорогой! Это замечательно!» «Хорошо. Восемьсот марок!» — нашелся скульт. «Тысяча! Ежегодно!» каждую осень после сбора урожая, и кормление каждую седмицу. Зерно, мясо, пиво, по бочонку на каждого. А да, легко предлагать, когда не собираешься платить. Скульт оглянулся на своих вождей, кормчих, хольдов. Некоторых предложение заинтересовало, и они не стали этого скрывать. Когда мы с Рулавом обсуждали линию будущих переговоров, этот аспект тоже учитывался. Каждый викинг знает, слава — это хорошо. Но со временем многие начинают исповедовать истину, изложенную в более поздние времена замечательным писателем Самюэлем Клеменцем. Если слава придет с деньгами, пусть придет слава. Если слава придет без денег, пусть придут деньги. Сутулому надо было срочно сказать что-то вдохновляющее, пока его хирдманы не сформировали единое мнение интересно бросил он надменно. — Нас ждут английские земли, возделанные, полные послушных трейлей. Зачем нам этот городишко среди диких лесов? — Значит, мы зря собрались? — Рулав изобразил разочарование. — Ты уйдешь? — Конечно, я уйду, — раздраженно бросил скульт. Потом все же уточнил. — Хочешь сказать, что вы пришли сюда не для того, чтобы Драться? — Драться? Рулав столь же успешно изобразил удивление. «Зачем? За что?» Он, думает, вступил в игру я, что ты новгородец. Рулав засмеялся, расправил усы. «Я варяг», — сказал он, — воевода Конунга Изборского. «А здесь я...» вот — так, мимо шел. «А вот он...» — жест в сторону Ставка, — «из гарда плесков». «Только ты туда и захочешь, не доберешься». «Разве что любишь корабли на себе носить». «И много таскать?» — поинтересовался скульт. «Тысячу двойных шагов примерно. Только обычных, а не тех, что делаешь, когда дракар волоком тащишь». Я знал, что, в принципе, добраться до Плескова можно и попроще, но спорить не стал. Зачем? А вот он, кивок на богатого огнещанина Добрана, он вроде здешний, новгородский. Одаль у него в здешних лесах. А он торговать приходит и с того долю власти здешней платит. Но не думай, что он против того, чтобы ты эти власти проредил. Не будет их и платить некому, а торг всяко останется. Ну что, берешь, Хармгард, под руку или отказываешься? Молодец, варяк все выдал как по писанному. Я бы и сам лучше не сделал. — Да ну! Но... — скульт махнул рукой. — Ты мне вот что скажи. Знаешь конунга Хрёрика-сокола? Внезапно получилось. Но Рулав и тут не сплоховал. Знаю, к франкам с ним ходил. Только здесь его иначе зовут. Князь Рюрик. Последние слова Рулав произнес медленно, почти по слогам. Об этом мы с ним тоже договорились. Какой смысл скрывать то, что уже известно? А доверие к Рулаву сразу прибавится. А где он сейчас? Невзначай поинтересовался скульт. Очень невзначай. Даже глядел в сторону. На юг ушел. С малым хирдом. Не моргнув глазом, сообщил Рулав. А насколько этот хирд мал? Рулав изобразил задумчивость. Сотен пять, шесть, думаю. Его люди сейчас в основном по гардам сидят. Вот таким, как этот. Путь к норманам держит. Так что у него сейчас много воинов. Тысяч пять, наверное, и кораблей за сотню. Но не таких, как твои. Таких мало, может, десятка-два. И люди тоже разные. Иных и дрянгами не назовешь, но есть и такие, что мне не уступят. Судя по здешним, я бы так не сказал. Выдал брезгливую гримасу скульт. Ожидаемо. Так что эту подачку мы тоже предусмотрели. Так здесь не хрериковые люди были, а турбоя. Турбо ему поклялся служить и служил со своим хирдом. А прежде он другому конунгу служил. А вот он, — Рулав показал на меня, — конунга этого прибил позорно. — Позорно? — удивился сутулы Почему? — Жену мою похитил, — честно ответил я. — У моего брата такие жены, что их все время украсть норовят, — захохотал медвежонок. — Ульф похитителей потом ловит и казнит и «Если успевает!» И снова заржал. «А если не успевает?» — спросил скульпт. «Тогда жены сами справляются. Старшая, к примеру, с конского ярла не из последних мечом убила. Моя сестра, кстати. Ты ее тоже видел?» «Баба, мечом?» «Быть не может!» — воскликнул кто-то из хольдов Сутулова. «Там, небось, еще кто-то был?» «Был!» — охотно согласился Свардхевде. «С ярлом два хускарла!» одного правда из прикончил но он попозже подоспел ярл к этому времени уже к коду отправился ну да не мне об этом рассказывать это к нашему скальду тебе надо теодор тебе эту сагу споет если хорошо попросишь к примеру за столом богатом под доброе пиво не тот ли этот йодор что сагу о волке и медведя сочинил уточнил кто то то «Да, то тот самый а сага эта — она с братом!» Медвежонок бороду задрал от чувства собственной важности. Но тогда мы вовремя успели. Не пришлось моей сестрице мужскую работу делать. Зашумели храбрые викинги. Даже вопрос о том, кто будет править Новгородом, на второй план отошел. Ну да, пожрать, выпить и послушать славную историю — это у нас в приоритете. Сколь же напоминать своим о цели этой встречи не стал. То, что идея сесть в здешнем торговом узле Гарди понравилась многим его людям, Ярл не забыл. Но сам к такому повороту судьбы готов не был. Задумался, конечно. Но, взвесив плюсы и минусы, отказался. Тем не менее, официальные переговоры были прерваны, так и не завершившись. И продолжились неофициально, уже за столом, накрытым от щедрот новгородского общества. И под пивко стороны окончательно договорились. Скульт уходит из города вместе со всем на граб, в общем, со всем, что у него есть, и с запасом провизии. Солидным запасом. Недели на две автономного плавания. А еще с ним ухожу я. С хирном, разумеется. Но уже без прицепа в виде кальгрима. Наш сосед отправлялся домой. Решил, что с него хватит. Я не отговаривал. Если, вернувшись, он продаст меха германским купцам, то заработает в пятеро против вложенного. Так что мы квиты. Он помог моей семье выжить. Я помог ему и без того небедному стать охренительно богатым. Пусть уплывает. А уходим мы на юг. С целями сугубо торговыми. Так было сказано. И даже было правдой, потому что торговая политика викингов была предельно проста. Платить серебром только тогда, когда нельзя заплатить железом. Новгородцы и прочие местные Нурманскую повадку знали, но переживать по этому поводу не собирались. Из Новгорода с культ уберется, а проблемы, к примеру, Полоцка, пусть волнуют половчан.